Глава 19 Нужно больше минералов. Достав из сумки Кайло... Кайло мастера Рудокопа. Редкая. Сила плюс двадцать, ловкость плюс двадцать. Я направился к стене. Место для прокачки профессии я выбрал наобум, между левой и центральной дверями уличных покоев архимага. Потихоньку, слабыми ударами, я стал пробовать отколоть от стены кусок породы. Никогда ничем подобным не занимался. Наиболее похожие движение это рубка деревьев, но здесь инструмент совершенно другой. Надо привыкнуть, а не то с сгоряча можно единственное кайло сломать. Через пять минут, не получив никакого результата, начал прилагать все больше силы. Даже царапин не появилось. Снял с себя всю одежду и надел трофейные вещи стражей храма смерти. «Нож стража храма смерти. Сила плюс сто, ловкость плюс сто». Лук, стража Храма Смерти, ловкость плюс двести. Сапоги, стража Храма Смерти, резерв энергии плюс две тысячи. Куртка, стража Храма Смерти, сила плюс двести. Штаны, стража Храма Смерти, резерв энергии плюс две тысячи. Шлем, стража Храма Смерти, резерв магической энергии плюс две тысячи. Меч капитана, стражи Храма Смерти, сила плюс триста. Пояс с ножными Капитана Стражи Храма Смерти. Сила плюс триста. Давно хотел это сделать. Не для дела. Просто попробовать. Жуть. Ощущение мощи просто непередаваемое. Кажется, я все могу и всех порву к чертям. Такой силищей надо быть поосторожнее. Переломаю все вокруг и из самого себя прибью ненароком. Тюкнул в стену чуть-чуть, а звук куда громче, чем до этого сила удара повышаю очень медленно. Постепенно тело привыкает к новым возможностям, и удары становятся все увереннее. Сам своей силой боюсь. До предела доводить не стал. Если удары средней силы даже царапин не оставляют, смысла в этом нет. Только инструмент сломаю. Видимо, стена зачарована. Или тут магическая завеса, или еще что-то. Вариантов много. Вывод один. Силой проблему не решить. Этот метод вообще... Редко когда удается, а сейчас и вовсе без шансов на успех. Философ сидел молча и с любопытством наблюдал за моими мучениями. Следующий этап. Проверяю другие стены в противоположной стороне от дверей. Слабый удар и... Игрок, вы повысили ранг профессии горняк рудаков Ранг второй из двадцати. От стены откололся довольно крупный кусок породы. Еще пару ударов, и камней на полу стало еще больше, но ранг не вырос. Еще пять минут — результат тот же. Нужна дополнительная информация. «Философ, ты случайно не обращал внимания на стены тоннелей? Может, они на вид не такие, как здесь? Или пахли как-нибудь иначе?» Отвлекшись от своих сомнений... Робкий пациент-стоматолога с какой-то радостью стал делиться знаниями о разных тоннелях и о том, где какого цвета и запаха были стены, потолки и полы. Очевидно, что он хотел любым способом отвертеться от необходимости рвать зуб. Крылатая фраза «зуб даю» сейчас не про него. «Ну, тогда пошли, будешь показывать. Неплохо бы начать с медной руды, но это если ты в состоянии их как-то различать». Надежда обогатиться, найдя залежи редких и дорогих руд, заставила меня двигаться быстрее. Совсем недалеко я обнаружил что-то похожее на жилу. Ну, не без помощи философа, конечно. После первого же удара кайлом высветилось сообщение. «Игрок, вы обнаружили неизвестное месторождение медной руды. Содержание меди пять процентов». И на пол посыпалось сразу с десяток камней. «Хорошо, философ». Теперь покажи остальные места, где есть что-либо такое же необычное. Мы побежали по подземельям. Места, указанные философом, я помечал на карте. После того, как мой информатор поведал все, что знал, мы пришли к озеру у выхода из пещер. На старом кострище я развел новый костер, благо в сумке дров еще много. После того, как из сумки появились тушки крыс, уговаривать философа приготовить их на костре уже не пришлось. «Ты тут приготовь, сколько успеешь!» А я пойду руду добывать. Пусть в одиночестве подумает, нужна ли ему память. А мне пора работать. Игрок, вы добыли тысячу кусков медной руды. Вы повысили ранг профессии «Горняк-рудокоп». Ранг третий из двадцати. Добыв и собрав руду в сумку, иду дальше. Игрок, вы обнаружили неизвестное месторождение олова. Содержание 2%. Вы повысили ранг профессии «Горняк-Рудокоп». Ранг четвертый из двадцати. Игрок, вы добыли тысячу кусков руды олова. Вы повысили ранг профессии «Горняк-Рудокоп». Ранг пятый из двадцати. Так я обнаружил и добыл еще руды железа, серебра, месторождение угле антрацита, серы, фосфора и еще одно месторождение неизвестно чего. Определить не смог. Должно быть, не хватило ранга профессии. Долго должно быть искал покойный Архимаг такое богатое место. Кстати, надо проверить. Может, этот червь месторождение отыскивает и дорогу к ним прокладывает. Игрок, вы повысили ранг профессии Горняк Рудокоп. Ранг пятнадцатый из двадцати. Через восемь часов работы я уже освоился и бил Кайлом в полную силу. Инструмент выдержал. Спасибо Фролу. После добычи серебра сходил отдохнуть и перекусить с философом. Он к тому времени приготовил три десятка крыс и трех из них съел. День прошел не зря. Ну, то есть ночь. Да, в пещере-то неважно. Закончив добычу ресурсов, я опять вернулся к озеру. Сел отдохнуть и почитать книги Фрола по профессиям. Сижу, молчу. Уговаривать никого не буду. Это его жизнь. Должен сам решиться. Тоже мне монстр. Зуб вырвать боится. Про «Прости, я тебе доверяю, но кровь я свою больше никому не дам». «Вот ты ведь! И как я не догадался! Как я не догадался, что он не клык потерять боится, а попасть в рабство к другому!» Вероятно, так его архимаг и закабалил. «Тьфу ты! Что ж ты сразу-то не сказал! Да не нужна мне твоя кровь!» Накапай вот сам десять капель в склянку. Сам потом этот эликсир и выпьешь. Мы оба обрадовались и оживились. Кажется, дело пойдет. Философ выбрал клык, какой не жалко, и надел на него лиану. После чего второй конец вручил мне. — Держи. Я с дуру взялся покрепче, а он резко подпрыгнул и мотнул головой. Я полетел. Летел я недалеко. Но слов успел сказать много. Нехороших таких слов. А хорошо было то, что упал я в озеро. А то бы получил достижение. «Ах, вот ты какая! Смерть стоматолога!» Я вернулся к пациенту и взял Лиану в руки. Как только она мне их не оторвала. Минуту подумав, положил Лиану на каменный пол и придавил своим валуном незаменимым. «Из сумки дракона». Ну, того, с помощью которого я добыл кабана. Повтор процедуры дал положительный результат. Клык был вырван, и его хозяин сосредоточенно капал по капельке кровь с клыка в мензурку. А я рачительно убрал ценный валон в сумку. Надо же, опять помог. Никому не отдам. Ровно десять. Напомнить не помешает. Другого эликсира нет, и когда будет, неизвестно. во готово! Философ отдал мне мензурку. «И как это перемешивать, то есть чем?» В сумке нашел переносной набор алхимика, а в нем сдюжина предметов, на мой непросвещенный взгляд, пригодных для помешивания. Пришлось читать книгу по алхимии. Благодаря ей я выбрал серебряный манок. С виду простая палочка из серебра длиной сантиметров двадцать. Ну что ж, раз надо, будем помешивать. Сидим, помешиваем, ждем» сколько нужно помешивать я не помнил и решил мешать до конца хуже не будет прошел час жидкость изменила цвет на синий пора ну у удач тебе передача мензурки из рук в руки стала знаменательным для нас обоих моментом ну что нибудь чувствуешь по его внешнему виду изменений после принятия жидкости во внутрь было не видно Была у меня надежда, что чудовище превратится в красавицу, но не мой, видно, день. А ведь есть вариант, что он вспомнит, но такое, что рассказывать не захочет, вскроет возвращение памяти, и что тогда делать? Нет, наверное, не получилось. По его грустному виду можно сказать, что это разочарование, хотя нельзя исключить и того, что это я сам все выдумываю. На самом деле такая страшная морда вряд ли может выражать что-либо. Что ж, ничего хорошего из этого не получилось, и это плохо. Но ничего плохого не произошло тоже, и это уже хорошо. Ладно, пошли тогда обратно. Расскажем обо всем Марфе и наверняка придумаем еще что-нибудь. Я переоделся в обычный наряд, собрал все свое добро в сумку, и мы отправились в свояси Обратно бежал, похоже, еще быстрее. Но ловкость не повысилась. Непонятно. Ну ладно, мне не очень-то и надо. Прибежали. Философ сказал, что еще хочет посидеть в своей роще, а я пошел в дом. Все сидели за столом, но неловкости от моего внезапного появления не возникло. Друзья обрадовались и хором стали зазывать меня на завтрак. За едой рассказал всем о своих приключениях. Игрок, вы выполнили задание – изготовить эликсир памяти. Вы получили опыт. Триста. Вы получили уровень. Ваш уровень второй. Вы выполнили задание: провести экспериментальное лечение философа, включая борьбу с побочными эффектами. Ваша награда: опыт 1200. Вы получили уровень. Ваш уровень четвертый. До следующего уровня 1600. Марфа сидела задумчивая. Во всей вероятности она неудачи не ожидала. И я высказал гипотезу о возможном обмане со стороны философа. Мало ли, что он вспомнил. Вдруг это что-то плохое. Да и не обязан он нам раскрывать свое прошлое. Ты не забыл? Тебя сегодня фрол ждет. Лия поставила передо мной миску с гречневой кашей. Не было еще такого, чтобы этот эликсир не помог. Пойду-ка я поговорю с философом. Где он, кстати? Опять в своей роще? Чем она ему приглянулась? Все, я ушла. Марфа решительно вышла из-за стола и отправилась в рощу. Вопреки обыкновению, дети сегодня сидели тихо. видным было жалко философ, и они думали, как бы ему помочь. Ох, надумают затейники что-нибудь эдакое, особенно Лада. Ха, бедный монстр. Может, мне прямо сейчас к Фролу пойти? Его ученик поди с ним еще вчера простился. На мой вопрос, Бия пожала плечами. А что, иди. В самом деле, что время зря терять? Прокл. Ты ему на своей карте дорогу окружной покажи. Он у нас нелюдим. Через час бега я уже стучал в дверь дома кузнеца. — Здравствуй, фрол. Так хочется продолжить у тебя обучение, что я пришел пораньше. Надеюсь, не помешал? Озадаченное лицо, открывшего мне дверь хозяина, начало разглаживаться. Про лесу и сыр я не забываю никогда. — Здравствуй, ты? «Заходи давай, увидит еще кто!» Настроение учителя улучшалось на глазах. Мы прошли в дом. Жил кузнец, надо сказать, на широкую ногу. В одной только гостиной поместилась бы вся моя четырехкомнатная квартира из реальной жизни. Дом был каменный, трехэтажный и стоял на берегу горной речки. Деревня со всеми ее жителями располагалась на противоположном берегу. Оно и понятно. Жить рядом с кузней, где постоянно слышны удары металла о металл, радости мало. В большом богатом доме фрол жил один. Почему — непонятно. Ладно, потом разберусь. Пойдем, покажу тебе комнату, где будешь жить. Сразу говорю, это надолго. Я либо учу хорошо, либо не учу вовсе. Под ноги смотри. Здесь ступеньки крутые. Комната на третьем этаже, ее можно было назвать «чердаком», Была очень большая и занимала весь третий этаж. Десять на десять метров. Восемь больших окон, по два на каждую стену. Виды на деревню, реку, горы. Светлая и просторная, она была обставлена дорогой из резного дерева мебелью. Пол был деревянным и тоже из дорогих пород дерева. На стенах висели образцы оружия, явно не дешевого. Увидев все это в Юсуповском дворце на мойке, я бы не удивился. Но в глухой деревне, в доме кузнеца, надо признаться, я был удивлен и сказать ничего не мог минуты две. — Здесь живут твои ученики? — внезапно осипший голос выдал мое недоумение. — Нет, здесь не жил еще никто. Ты первый будешь. Фрол явно был доволен произведенным впечатлением. — Ты, надо полагать, поел. Вряд ли бы я тебя голодным отпустила. Ну, устраивайся пока. Надеюсь, книги ты читал? Я позавтракаю пока, и мы приступим. На вопрос о книгах кивнул. Я и правда читал книги и много, так что не солгал. Вот только книги Фрола мной прочитаны не были. По горному делу еще так-сяк, по кузнечному вспомнить я ничего не смог. Поэтому уселся у открытого окна, достал книги Фрола и углубился в чтение. «Из Реала я кое-что вынес. Руда, уголь, присадки, плавка, литье, ковка, закалка, отпуск и прочее — термины для меня не новые. Но между современным металлургическим комбинатом и деревенской кузней разница огромная. И как на примитивном оборудовании мастера прошлого умудрялись сделать вещи, повторить которые не могут современные производства, это тайна». Можно только предположить, что руки у них росли откуда надо, и дело они свое любили. Сейчас это редкость.